Я слышал, как часы неоднократно били на башне. Когда я проснулся, было еще совсем темно. Звезды мерцали на небе, Ничто не нарушало тишины. До рассвета, по-видимому, было еще далеко. Вскоре на башенных часах пробило три. Я проснулся слишком рано, Но снова лечь побоялся. К тому же я был уверен, Что при всем желании не смогу заснуть. Прислонившись к стене, я не сводил глаз с окна. Наконец звезда, на которую я смотрел, стала тускнеть, и небо слегка посветлело. Начинался день. Вдали запели петухи. Я встал и на цыпочках подошел к окну. Открыть его без шума оказалось нелегко, однако очень медленно и осторожно я все же открыл его но оставались еще железные прутья, толстые стены и обитая железом дверь. Надеяться на освобождение при таких условиях казалось безумием, и все-таки я надеялся. Звезды становились все бледнее и бледнее, я дрожал от утреннего холода, но не отходил от окна, смотрел и прислушивался, не зная сам, что мне предстоит увидеть или услышать.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 И хотя было еще темно, я сразу узнал Боба. Он увидел, что я стою, прижавшись к решетке. «Тсссс!» — произнес он еле слышно и сделал мне знак рукой, чтобы я отошел от окна. Не понимая, зачем это нужно, я все же послушался. Мне показалось, что в другой руке Боб держал длинную блестящую трубочку, сделанную как бы из стекла. Он поднес ее к рту... Затем я услышал слабый свист и в то же время увидел, как в окно влетел и упал к моим ногам маленький белый шарик. Голова Боба мгновенно исчезла за стеной. Все стихло. Я стремительно бросился к шарику. Тонкая бумажка была плотно обернута вокруг маленького кусочка свинца. Мне показалось, что на ней что-то написано, но так как было еще недостаточно светло,